Забег за рыцарским крестом. К моменту выгрузки из эшелона 8-й танковой роты 5-го танкового полка под командованием оберштурмфюрера СС Карла Николусси бои за деблокирование крепости Ковель шли уже неделю с 20 марта. Более того, очередная решительная, но безуспешная попытка прорвать советскую оборону предпринималась буквально накануне 26 марта. В этот же день произошло событие, впоследствии предопределившее успех деблокирующей операции. 42-й армейский корпус переподчинили 2 армии группы армий «Центр», у командования которой имелось куда меньше забот, чем у штаба 4-й танковой армии. Немедленно было принято решение задействовать для прорыва в Ковель 56-й танковый корпус генерала пехоты Фридриха Хосбаха, 4-я и 5-я танковые дивизии, 5 легкопехотная дивизия. Также потрепанное под курсом Шевченковским управление 42-го армейского корпуса скоро заменили на управление 8-го армейского корпуса. Прибывшая рота «Пантер» в составе 16 машин получила задачу 29 марта поддержать очередное наступление 434-го полка 131-й пехотной дивизии. К наступлению также привлекался батальон полка СС «Германия» с 10 штурмовыми орудиями. Прикрыть фланг ударной группировки с севера поручалось батальону 434-го полка с 7 штурмовыми орудиями. Целью атаки стало селение Черкасы, последний населенный пункт перед Ковелем на оси наступления 42-го армейского корпуса вдоль железной дороги. На направлении намеченного удара эсэсовцев с северней железной дороги занимал позиции советский 487-й стрелковый полк 143-й стрелковой дивизии. В южнее дороге 635-й стрелковый полк той же дивизии, а 800-й стрелковый полк оставался во втором эшелоне. К 25 марта 143-я стрелковая дивизия уже успела существенно уменьшиться в численности до 4860 человек и понесла ощутимые потери 26 марта. В приданном дивизии 223-м танковому полку на вечер 28 марта насчитывалось в строю два «Шермана» и четыре «Валентайна». Немецкое наступление 29 марта началось в 11.20-13.30 с серии ударов авиации. Погода резко испортилась, начался снегопад. По советским донесениям, первый удар танков с десантом пехоты последовал только в 14.20, то есть оставалось лишь несколько часов светлого времени. В 16.15 шесть немецких танков, идентифицированных как «Тигры», очевидно, речь идет о «Пантерах», нанесли удар, прорвавший оборону, 487-го стрелкового полка. В донесении 143-й стрелковой дивизии указывалось, что наступающие, раздавив три дивизионных 76 миллиметровых пушки 17:15 17-15 прорвались на высоту с отметкой 193, проутюжив и смяв танками советскую пехоту. Прорвав оборону 487-го стрелкового полка, пантеры рассекли надвое в 800-й стрелковый полк второго эшелона и овладели Черкасами. 800-й стрелковый полк отошел на север и закрепился в селе Мощеное. В 17.15-18.15 московского времени Николу Селек доложил по радио о захвате Черкас и сообщил о состоянии пантер своей роты. Восемь машин в строю, столько же выведены из строя. По утреннему же донесению советского 223-го танкового полка от 30 марта полк за предыдущий день потерял в результате боев и бомбежки один Валентайн и один Шерман. Командир 5-го танкового полка СС Оберштурмбанфюрер Йоханнес Мюлленкамп поставил восьмой й роте задачу оборонять Черкассы, причем указания обороняться вполне отвечали обстановке, как будет показано ниже вместо этого николуси лек дважды проигнорировав прямые указания сверху решил двигаться дальше чему способствовал ночной режим радиоумолчания направление на мощенную Комроты также оценил как бесперспективное все эти детали рисуют общий подход СССР к делу а к мощены и ее роли в деблокировании ковеля мы еще вернемся